Глава 42. О римлянке Симпронии. Римлянка Симпрония была женщиной великой красоты. Но если красотой своего тела и лица она превосходила в свое время всех женщин, то ум ее был еще более превосходен. Она была так одарена, что запоминала без малейшей ошибки все, что слышала или читала, каким бы трудным ни был материал. Она развела свои способности до такой степени, что могла повторить все, что ей говорили, невзирая на длительность повествования. Она не только была сведуща в латинской словесности, но и прекрасно знала греческую и писала на этих языках так хорошо, что все восхищались, глядя на нее. То, как Симпрония говорила, выглядела и держалась, было так прекрасно, так привлекательна и благообразно, что своими словами и манерами она могла расположить к себе любого человека. Возжелая она развеселить кого-то, не нашлось бы столь печального человека, которого она бы не утешила и не заставила почувствовать спокойствие и радость. А если бы захотела, то заставила бы его гневаться, плакать или горевать. Она знала также — как вдохновить всякого мужчину на смелые и мужественные поступки или на любое другое предприятие, и всех тех, кто с нею общался, если хотела, могла склонить на свою сторону. Так изысканны и нежны были и ее речи, и внешний облик, что никто не мог насытиться, общаясь с ней и смотря на нее. Она мелодично пела и невероятно искусно играла на всех инструментах, в первую очередь духовых, и побеждала в каждой игре, в которой участвовала. Говоря кратко, во всем, что только мог постичь человеческий разум, она проявляла свои способности и ум.